Глава седьмая. Платон. Если играть чужой жизнью, то играть красиво. Примерно так я думал, когда собирался к Мии на четвертый урок. Мне не хотелось ранить ее, как-то портить ей жизнь. Наоборот, я надеялся, что отношения со мной подарят ей кучу приятных моментов. Я бы и материально в нее с удовольствием вложился. Отремонтировал ей дом, накупил бы ей платьев, всяких разных девчачьих побрякушек. Вот только Мия в штыки восприняла даже небольшую прибавку к оплате за уроки, и это связывало мне руки. Но, может, она еще поменяет свое отношение. Может, со временем мы дойдем и до ремонта, и до шопинга. Топая в мастерскую, я заприметил бабулю, торгующую малиной. Аромат от её ягод расстилался облаком на десяток метров. Я, как в это облако вошёл, так сразу захотел купить малины для Мии. Вы не знаете, где тут банкомат? спросил я у бабули. Мне очень хочется купить у вас малины, а налички с собой нет. Бабуля расплылась в улыбке. Ой, сынок, да разве это проблема? проворковала она. На телефон мне кинь денег и все дела. Я даже челюсть уронил. Бабуля выглядела лет на 90 и никак не вязалась с современными технологиями. Впрочем, я быстро справился с удивлением и, распрощавшись, подхватил один из прозрачных лотков с ягодой. Приятного аппетита, пожелала бабуля. Спасибо. Я не удержался, закинул в рот пару ягод из лотка. Так-так, кажется, я уже поддался от летворного влиянию Мии, хотя мы ещё даже не целовались. Интересно, что меня ждёт теперь? Мучительная смерть от кишечной инфекции или добровольное полоскание ног в бочке? Обе перспективы по-своему интриговали. размышляя о них, я и не заметил, как очутился у дома Мии. Вот только стоило мне нажать на кнопку звонка, благостное настроение почему-то сразу сменилось волнением. Странно, не помню, чтобы перед встречей с девушкой хоть раз так нервничал. Мия открыла довольно быстро, но вид у неё был ещё тот. Волосы собраны в кривую гульку, футболка мятая, Бриджи как будто сняты с бомжа, а ещё от неё уже совеща разило хлоркой. Вы сегодня рано, заметила Мия с плохо скрываемым раздражением. Так получилось. Я вручил ей лоток с малиной и демонстративно сник. Могу посидеть где-нибудь тихонько в уголке, если у вас дела. Нет, что вы? Моментально смутилась она. Проходите в мастерскую, а ягоду я вам сейчас помою. Не надо, мотнул я головой. Это вам. Она посмотрела вопросительно, с каким-то едва уловимым недоверием. Это вам затутовник, пояснил я сухо и словно бы безразлично. Не люблю оставаться в долгу. Она чуть расслабилась, кивнула и почти сразу убежала в дом. Интересно, как быстро удастся её приручить. Несмотря на всю свою раскованность, Мия производила впечатление крайней осторожности. Она походила на одичавшую кошку, которая не любит, когда подходят близко. Но ведь и диких кошек приручают, верно? Главное не делать резких движений. Я прошёл в мастерскую и сел у первого попавшегося мальберта. Мии не было минут 10. Потом дверь, ведущая в дом, отворилась. Заскучали? Мия уже переоделась в платье, распустила волосы. Нет? Пересаживайтесь за стол, скомандовала она с улыбкой. Сегодня будем осваивать технику монотипии. Я последовал команде и Мия стала довольно задорно щебетать про то, что решила сменить вектор моего обучения. Она посчитала, что нам стоит меньше работать над техникой и больше над воображением. Ей казалось, что самое главное — это пробудить во мне творческое начало. Мне было смешно ее слушать, но, конечно, я об этом не говорил. Неловко огорчать человека, который так старается. Мия показала мне довольно красивые работы в технике, которой собралась учить. Они представляли собой такие красочные пятна, слегка подрисованные тут и там. Нравится? Очень, ответил я, задерживая взгляд на её лице чуть дольше, чем позволяли приличия. Она просияла. Значит, приступаем. Мия достала из ящика куски стекла и акварель и стала показывать, как с их помощью делать на бумаге цветные отпечатки. Сначала она мылила стекло, а потом капала на него краски. После прикладывала к стеклу бумагу, дёргала её туда-сюда. Когда Мия переворачивала бумагу и смотрела, что получилось, вид у неё был как у ребёнка, распаковывающего подарок Деда Мороза. Такой слегка удивленный, предвкушающий. Сказать по правде, я редко встречал такие эмоциональные лица, как у нее. Вот даже моя Вика, совсем другая. Она несет себя как королева и все время держит лицо, старается произвести максимально выигрышное впечатление. Мии же как будто плевать, как она выглядит. Она иногда и рожицы корчила, когда пятна на её листах растекались не особенно художественно. Теперь вы попробуйте, предложила Мия, а потом мознула взглядом по моей рубашке. Только рукава закатайте, чтобы не испачкаться. Хорошо. Я покорно стал расстёгивать пуговицы на манжетах. А чем вы занимались, когда я пришёл? Убирались? Да. Она вдруг сушевалась. опустила глаза. Господи, до да чего же она бесхитростная. Совершенно не умеет прятать эмоции. Какая вы хозяйственная, с иронией похвалил я, закатывая рукава. Не теряйте времени даром, даже ожидая учеников. На её лице отразилась какая-то борьба, смятение, а потом менее ожидано взглянула на меня с вызовом. Мне пришлось убраться. Отец притащился пьяный в постельку, и его стошнило в прихожей. Она впиралась взглядом в моё лицо. На мгновение мне показалось, что ей хочется меня шокировать, вызвать отвращение. Но зачем? Не понимаю. Сочувствую, сказал я довольно искренне. И часто он так. Временами часто А почему тогда не разъедетесь? Неужели вам приятно подтирать за таким попашей? Считаете, если человек сломался, его надо выкинуть, как мусор? Нет, но ваш отец взрослый человек, и вы не должны решать его проблемы. Хочу и решаю, твёрдо ответила она. Вам какая печаль? Вид у неё стал весьма разъярённый и грозный. Даже удивительно. Вот только она улыбалась и щебетала, а сейчас смотрит на меня как на врага. И всё из-за какого-то алкогоша. Смешно. Но, похоже, если я резко не сменю тактику, экскурсии мне не видать. Извините, я и правда полезней в своё дело, покорно пробормотал я. Я не хотел вас задеть. Она промолчала. Это был ласковый взгляд. Следующие полчаса мы делали отпечатки, и к мие вновь вернулся жизнерадостный настрой. Я временами поглядывал на неё украдкой и сказать по правде восхищался. Это ведь талант вот так отпускать домашние проблемы и полностью сосредотачиваться на ученике, излучать тепло и внимание. Я бы так не смог. Когда отпечатки высохли, мы стали подрисовывать к ним всякие финтифлюшки. Это занятие мне ужасно понравилось. Мне удалось придумать что-то забавное почти для всех пятен краски. Мия разглядывала мои работы и звонко смеялась. У неё даже щёки порозовели от удовольствия. Я же вдруг поймал себя на том, что нестерпимо хочу её поцеловать. Желание было столь сильным, что мне с трудом удавалось себя контролировать. Мия сложила мои работы стопкой и посмотрела выпросительно. Заберёте на память? Давайте. Принимая у неё листки, я нарочно коснулся пальцами её руки. Мия напряглась, украдкой облизнула губы. Мои прикосновения её волнуют. Я почувствовал себя польщённым. Спасибо за занятие, сказал я подчёркнуто вежливо. Вам спасибо за работу. Мия поспешно отошла к шкафу, стала там что-то поправлять. А что насчёт экскурсии? напомнил я. Она обернулась, как будто ещё больше разволновалась. Мне показалось, она хочет увильнуть от прогулки со мной, но не может придумать как. А какие места вы бы хотели посетить? спросила Мия, приглаживая растрепавшиеся волосы. Где вы уже побывали? Так так. Я сделал вид, что задумался. У меня, знаете ли, активная светская жизнь, да. Я уже был в кафе у отеля, был на набережной. Был на пляже? Про пляж не верил, усмехнулась она. Вы слишком бледный. Я просто взглянул на толпу, что там толкалась, и вернулся в номер, с улыбкой пояснил я. Но это ведь тоже считается. Как-то вы неправильно отдыхаете. Зато мне удалось провести две деловые встречи. Деловые встречи? А это ещё зачем? чтобы не сдохнуть от тоски, конечно. Она посмотрела на меня с сочувствием. Да вы и правда трудоголик. Я не ожидала, что у вас всё так серьёзно. Осуждаете? Ни капли. Она вдруг перешла на заговорщицкий тон. У нас с вами одна беда на двоих. Я уже неделю как в отпуске, но не могу перестать вести занятия. — О, Господи! — я демонстративно схватился за сердце. — И вы тоже стали жертвой этого пагубного пристрастия, а с виду такая благополучная девушка! — Внешность обманчива! — со смехом отозвалась она. Я кивнул, сказал. — Значит, сегодняшняя прогулка пойдет на пользу нам обоим. — И куда же мне вас везти? — Я не могу. Видите, в любое место, которое вам нравится, только не на пляж. Мне не по себе от этого лежбища морских котиков. Хорошо, на пляж не пойдём. Предлагаю такой маршрут. Встретимся в сквере у морского вокзала, посмотрим на корабли, а потом прогуляемся по курортному проспекту до Дендрария. Класс, мне нравится. А во сколько встретимся? В 4? Раздался странный скрип. Я не понял, что это, а Мия сразу повернула голову к той двери, что вела в дом. Дверь отворилась, и на пороге появился мужик лет 50 с отёкшим, помятым лицом. Мужик, видимо, хотел что-то сказать, но заметив меня, застыл. Уставился так, что внутри всё похолодело. Взгляд у него был жёсткий, ледяной и такой, будто мужик пытается меня вспомнить. Но мы ведь даже не встречались. Мия занервничала, ринулась навстречу мужику. Что случилось, пап? Что ты хотел? Тот проигнорировал её вопросы, поднял руку и указал на меня пальцем. Кто это? спросил он. Ученик Я попыталась развернуть отца обратно к двери и увести в дом, но он от неё отмахнулся, снова посмотрел на меня с вызовом. Как тебя зовут? Роман, ответил я, стойко выдерживая его взгляд. Мы знакомы? Не думаю. Мужик нахмурился. На лице его отразилось острое, как лезвие дорогих ножей, недоверие. Твоё лицо мне точно знакомо, заявил он. Но я не помню, где мог тебя видеть. Папа, он из Москвы, виноватым тоном произнесла Мия. Ты не можешь его знать. Из Москвы? Мужчина немного расслабился, повис на Мие. Ну, так да, да. Наверное, я и правда обознался. И я уже было выдохнул, но потом отец Мии бросил в мою сторону ещё один цепкий взгляд. И всё-таки кого-то он мне напоминает. Просто красивое лицо, пробубнила Мия и наконец увела отца в дом. До её возвращения я сидел, не шевелясь. Меня переполняли дурные предчувствия. Спина покрылась холодным липким потом. Не знаю почему, но я ощущал, что от отца Пальмы исходит угроза. Он не мог меня знать, но словно бы на уровне интуиции уловил, что мои намерения нечисты, и явно заинтересовался моей персоной. Хотя, может, я зря напрякся. Филипп Пальма обыкновенный алкаш. Возможно, протрезвев, он меня и не вспомнит. Мия отсутствовала минут 5, а когда вернулась, выглядела невероятно смущённой. Она извинилась за внезапное вторжение отца и почти сразу меня выпроводила. Я ей не сопротивлялся. Мне самому хотелось на воздух. Отойдя от дома Мии метров на 100, я выудил из кармана телефон и набрал маме. Как хорошо, что ты позвонил, воскликнула она, ответив. Я как раз о тебе думала, но сама звонить не решилась, боялась помешать. Судя по жизнерадостным интонациям, мама пребывала в хорошем настроении, в отличие от меня. Отец с пальмой сказал, что моё лицо ему знакомо. С чего бы это? минуя приветствие, спросил я. В воздухе сразу повисла напряжённая пауза. Мне даже показалось, что меня и маму попросту разъединили. "Мама, Ау, ты со мной?" окликнул я. "Да, я здесь. Так что там с отцом Пальмы? Почему я кажусь ему знакомым? Понятия не имею", огрызнулась мать. "Ты на меня вроде не слишком-то и похож, если только глаза Внезапно меня осенило. А может, ты показывала ему снимки своего семейства? Что? Зачем? Она вдруг закашлялась. Откуда мне знать, как у вас там строилось общение? Помнится, когда я был маленький, ты часто надевала кулон с фотографией отца. Может, ты показывала кулоны своему любовнику? Ничего я ему не показывала. Голос матери заледенел. Не говори глупостей. Я вдруг кожи почувствовал, что она врёт. Кажется, мать и правда демонстрировала отцу пальмы кулон. Просто видимо забыла об этом, а сейчас вот вспомнила. Чёрт. Как же этот её поступок всё усложняет. Я ведь копия отца. Мне постоянно об этом говорят. остаётся надеяться, что попаша Мии пропил уже свою память и не свяжет меня и свою случайную любовницу. Ладно, мама, проехали, вздохнув, сказал я. Теперь уже всё равно ничего не изменить. Платон, ты напрасно нагнетаешь, с наигранной бравадой заметила она. Всё будет нормально. Если тебя так напрягает Филипп, Ты просто избегай его и всё. Как у тебя, кстати, дела с Мией? Пока никак. Я не особо ей нравлюсь. Мама рассмеялась. Ну нет, дорогой, не верю. Девчонка просто набивает себе цену. Запасись терпением и продолжай ухаживать. Я продолжаю. Вот и хорошо. Эта провинциальная дурочка просто хочет, чтобы ты посильнее к ней привязался. Как только она почувствует, что ты на крючке, сама затащит тебя в постель. Всё намного сложнее, чем ты думаешь. Да и у меня не так много опыта в ухаживаниях. Сколько себя помню, мне приходилось столько выбирать. Бегать за кем-то я не умею и не привык. Я знаю, дорогой, Такому мужчине, как ты, не нужны дешевые штучки. Но, уверяю тебя, очаровать провинциалку совсем несложно. Достаточно просто потихоньку сокращать дистанцию, и все. Тут погладил ее по волосам, там обнял за плечи. Главное, не забывай делать вид, будто тебе безумно интересен богатый внутренний мир этой нищебродки. Не называй ее так. В смысле? В смысле? Не называй Мию нищебродкой. Господи, да что в этом такого? Звучит отвратительно. Она даже зависла не надолго, а потом заговорила с подчёркнутой езвительностью. Тебе там в голову напекло, да? Откуда столько пафоса? Давай ещё привыжись к этой проходимке. Я поморщился. Дело вообще не в ней. Просто снобизм это плохо. Ты серьёзно так думаешь? Мама расхохоталась. С чего бы? Какая разница с чего? Просто захотелось напомнить тебе, что высокомерие никого не красит. Да плевать. Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы понимать, кто тебе ровня, а кто нет. Ещё, Платон, осторожней там на поворотах. Ограничься, пожалуйста, интрижкой. Революции нам не нужны. Мы перекинулись ещё парой едких фраз, после чего я сбросил вызов. Разговор с матерью оставил неприятный осадок. Мия ведь просто жертва её ошибки. Зачем мать о ней так грубо? Хотя в мыслях я ведь и сам с Мией никогда особо не церемонился. и дурёхой называл, и заморашкой. Теперь неприятно об этом вспоминать. Стыдно. Больше никогда не буду думать о ней в таком ключе. Она этого не заслуживает. Перед экскурсией я отправился к морю. Мне надо было сбросить напряжение. Мысль о том, что я собираюсь сблизиться с Мией, как-то неприлично будоражила. Я представлял, как держу её в объятиях, как касаюсь губами её кожи, и пульс стремительно ускорялся. Мне не нравилась подобная реакция организма. Подкатывать к девушке надо с холодной головой, иначе можно наломать дров. Я плавал в море, наверное, около часа, и хладнокровие вроде бы вернулось, но ненадолго. Как только я встретился с Мией в сквере, сердце снова пустилось вскачь, а кровь отлила от головы. На Мии были хорошенькие шорты, подчёркивающие длинные ноги, и тонкая маечка. Я честно старался не пялиться на содержимое этой маечки, но не мог. Когда мы двинулись к порту, Мия сразу начала мне что-то рассказывать. Я изображал заинтересованность и даже умудрялся вставлять свои ценные угу и ага. Однако смысл её слов от меня ускользал. И как я мог считать Мию серой мышкой, да на неё тут пол улицы головы сворачивает. Парни, как один, бросают на меня завистливые взгляды. Миины волосы блестели на солнце. И мне до чертиков хотелось пропустить их сквозь пальцы. Они у неё, наверное, мягкие-мягкие, а ещё пахнут яблоком. Я чувствовал это даже на расстоянии. Пока мы смотрели на корабли, я несколько раз попытался взять Мию за руку, но она постоянно шарахалась от меня как чёрт от ладана. И как мне, скажите, сокращать дистанцию? Подставить Мии под ножку, а когда растянется, бросится сверху? Кровь в моих венах бурлила, как горная речка. Когда мы с Мией вышли на курортный проспект, я решил сменить тактику. Теперь я то и дело касался Мииного плеча и с видом простака интересовался. — А вон там, что за здание? А как это дерево называется, знаете? А что это за ягоды на кусте? Первое время Мия вздрагивала от этих моих прикосновений, но потом перестала. Она с удовольствием отвечала на вопросы. Было видно, что о любимом городе она может говорить часами. С Мией, кстати, часто здоровались. Как у любого педагога, у неё было много знакомых. У меня их к несчастью тоже хватает. Но ни одного я везунчик на прогулке не встретил. Всё же люди моего круга редко заглядывают на наши курорты. А у вас есть брат или сестра? неожиданно спросила Мия, и я растерялся. Соврать? Сказать правду? Мне бы вообще не хотелось касаться в разговоре семьи, чтобы не брякнуть лишнего. Но уход от ответа тоже не выход. Он может породить в меня ненужные подозрения. Я решил, что врать лучше поменьше, иначе легко запутаться. "Да, у меня есть брат", сказал я, стараясь казаться спокойным. "Везёт, а у меня, к сожалению, никого нет. Вы ладите с братом?" "Да, вроде бы". "А как его зовут?" не унималась мия. "Вот что на неё нашло?" Мне уже стоит напрячься, или эти вопросы не имеют двойного дна? Я внимательно изучил её лицо. Мия смотрела на меня совершенно бесхитростно, с каким-то детским любопытством. Моего брата зовут Сергей, буркнул я. А почему вы спрашиваете? Мне показалось, вы не единственный ребёнок в семье, призналась она. Захотелось проверить гипотезу. Хотите побольше узнать о моей семье? Она вдруг смутилась, отвернулась. Нет, я просто так. Губы у меня сами собой расплылись в улыбке. А всё же я ей нравлюсь и очень даже интересен. Я чуть ускорил шаг и через мгновение преградил Мии дорогу. Да ладно вам смущаться. Я же вижу, что вам любопытно. Спрашивайте всё, что хочется. Она поколебалась несколько секунд, а потом вдруг выпалила: "У вас есть девушка?" "Нет", твёрдо ответил я. "У меня никого сейчас нет. И мне, кстати, приятно, что вы спросили". Мия покраснела, поспешила объяснить: "Я спросила, потому что боюсь ревнивых женщин. Знаете, Некоторые способны много чего надумать, а потом устраивают разборки. А мне кажется, что у вас на меня планы, подколол я. Нет, нет у меня никаких планов. Я категорически не приемлю курортных романов. Серьёзно? А почему? Просто я знаю, чем они обычно заканчиваются. И чем же? Разбитым сердцем. Не все, возразил я. Некоторые заканчиваются свадьбой. Она посмотрела на меня как на идиота, ничего не смыслящего в жизни, и тут же сменила тему. Пойдёмте скорее в дендрарий. Он закрывается довольно рано, а мне хотелось бы успеть показать вам как можно больше. Там красиво, её глаза засияли. Очень. Мия обошла меня, И неспешно зашагала по проспекту дальше. Я пошёл чуть позади. В груди разливалось какое-то странное щемящее чувство. Когда я был маленьким, я нашёл на улице воробья с перебитым крылом. Несмотря на мамино ворчание, я забрал его домой и выхаживал дней 10. Соорудил для него гнездо из полотенец, ловил ему мух, Мия сейчас отчётливо напомнила мне того бедолагу. Она казалась такой же беззащитной и уязвимой, как он. О ней также хотелось позаботиться. Но чёрт возьми, я не могу позволить себе подобные сантименты. В дендрарий мы отправились на фуникулёре. Это было забавно. Мы погрузились в вагончик и понеслись над деревьями. Мия смотрела через окно на пальмы и кипарисы, а я смотрел на неё. В какой-то момент она это заметила, рассердилась. Неужели вам совсем не интересно? спросила она, кивнув на вид за окном. Мне безумно интересно, ответил я, приблизившись к ней. Наши лица оказались совсем рядом. Мия смутилась и отвернулась к стеклу. А я продвинулся ещё ближе, почти коснулся щекой её волос. Именно так мы и провели оставшуюся дорогу до смотровой площадки. Я чувствовал, что Мия недовольна, но отступать ей было некуда. Я же просто не мог заставить себя отодвинуться. Из вагончика я вышел будто пьяный. Мия моментально отбежала от меня на безопасное расстояние. и всю прогулку так и держалась, подальше. Я чувствовал себя чудищем из сказки, косматым йетти, нагоняющим страх на юных девушек. Прогулка перестала радовать, но я собрал волю в кулак и через силу изображал помешанного на ботанике, сыпал вопросами. Вот только Мия теперь часто отвечала не в попад. В какой-то момент мы вышли к кустам с ярко-розовыми цветами. Что это? спросил я. Аллиандер, Мия задумчиво притянула к лицу одну из веток, втянула носом аромат цветов. Хотите, сфотографирую вас на его фоне? Она уставилась на меня выжидающе, а я замер. И я не мог передать ей свой телефон. Ведь в его памяти содержалось слишком много компрометирующей меня информации. Но и на телефон Мии фотографироваться мне тоже не хотелось. Вдруг она решит выложить куда-то моё фото или покажет его Матвею. Нет, я, пожалуй, не стану фотографироваться, пробурчал я, решив избежать любого риска. Я не фотогеничный. Да бросьте, возмутилась она. С вашими внешними данными просто невозможно быть не фотогеничным. Вы считаете меня красивым? тут же подначил я. Её щёки чуть порозовели, но комментировать мои слова она не стала. Взглянула на часы. "Спешите куда-нибудь?" спросил я. "Мне ещё нужно зайти на квартиру друга покормить его кота. Друг уехал по делам." Так что я теперь вроде няньки. Давайте тогда на сегодня закруглимся. Вы не против? Она заметно обрадовалась, и мы пошли к выходу. По дороге я купил в одном из редко встречающихся здесь ларьков бутылку минералки. Минералка была холодной, но всё равно шипела и пузырилась, когда я её открывал. Первым делом я протянул воду Мии. Будете Она колебалась несколько секунд, но потом всё же взяла у меня бутылку и сделала несколько глотков. День сегодня выдался жаркий, и мне, наверное, стоило купить воды раньше. Хотя мне простительно. Рядом с Мией я не слишком-то хорошо соображаю. Спасибо, сказала Мия, возвращая бутылку. На её подбородке осталась крохотная капелька. Я не удержался, и стер ее большим пальцем. Мия украдкой вздохнула, но не отпрянула. Наверное, ей пришлось сделать над собой усилие. Я поднес бутылку к губам и нарочно помедлил. Во взгляде Мии полыхнуло смущение. Наверное, она, как и я, поняла, что мои губы сейчас коснутся того же места, которого касались ее. Я неторопливо сделал глоток, потом ещё пару. При этом я не отрываясь глядел Мии в глаза. Она закусила губу, но взгляда не отводила, смотрела на меня словно заворожённая. И между нами явно что-то витало. Воздух будто наэлектризовался. Минералка казалась чуть колючей. Пузырьки газа приятно щекотали язык. А на ум мне почему-то пришла такая картина. Я набираю минералки в рот, а потом подцелуем, переливаю воду в рот Мии. Интересно, как скоро она это позволит. Мия наконец сообразила, что смотрит на меня слишком долго, отвела взгляд. Я хочу отблагодарить вас за экскурсию, сказал я, завинчивая на бутылке крышку. Давайте как-нибудь поужинаем вместе. Хорошо, кивнула она и тут же стала рассказывать мне о росшей у нас на пути огромной пальме. Это её попытка сменить тему показалась мне настолько топорной, что я с трудом сдержал улыбку. Да чего же она всё-таки милая, уютная, как котёнок. Именно с такой девушкой, как Мия, Хорошо сидеть у камина осенними вечерами и пить горячий шоколад с крохотными маршмеллоу. Моя фантазия пустилась вскачь. Я представил Мию на белой шкуре в гольфах и огромном пушистом свитере, под которым нет ничего, кроме трусиков. Я бы с удовольствием присел рядом с ней, обнял её колени. Мы бы обсудили какую-нибудь умную книгу. поговорили о её любимых художниках а потом я бы дал волю рукам а вон тот куст с красными метёлками это калистемон заметила мия но взглянув мне в лицо нахмурилась вам интересно конечно кивнул я неохотно прощаясь с фантазией о камине и маршмеллоу вы классно рассказываете Кажется, она мне поверила. Когда мы вышли из дендрария, Мия попыталась распрощаться, но я сказал, что не могу её вот так отпустить. Наплыл будто родители у меня старой закалки и учили всегда провожать девушек. Мы снова пошли на небольшом расстоянии друг от друга, но в какой-то момент Мия оступилась, и я на автомате подхватил её под руку. и больше не отпускал. Мия притихла. Мы почти всё время шли молча, только изредка друг на друга поглядывали. Эта часть прогулки понравилась мне больше всего. С Викой у меня ни разу не получалось вот так уютно молчать. Она уверена, что мужчины существуют только для того, чтобы развлекать беседой и сыпать комплиментами. и всегда пилит меня, если я вдруг замолкаю. — Вот мы и пришли, — сказала Мия, выводя меня из задумчивости. — Спасибо, что проводили. — Не за что. Я рассчитывал на прощание поцеловать ее, но она не дала мне шанса. Выпалила «до свидания» и через мгновение скрылась в доме. Я даже ответить не успел. Нет, ну вы гляньте, какая недотрога. И ведь видно, что я ей нравлюсь, а всё равно строит из себя невесть что. Может, мама права, и Мия просто набивает себе цену? Я с раздражением пнул лежащий рядом камешек. Если я буду вестись на Миины штучки, мне придётся торчать в Сочи до декабря. Бр. Ни за что. к чёрту образ хорошего мальчика сегодня я обязательно поцелую мию а дальше как пойдёт